Триста семьдесятая м а т ь о Агни Йоги. Наполнитесь владыкую так, чтобы врагу не протесниться. И повторяйте при этом избранный мантра. Волны всевозможных воздействий яро устремляются на тех, кто идет за позвавшим. Эти воздействия усиливаются и раздуваются темными, использующими каждую возможность, чтобы подбросить вред. Устоять можно только крепко о б о р о н и в ш и й с я владыкой. Никто не силен против вас, если крепко единен.